Глава восьмая. Побег. Узнать у Ариэля насчет того, есть ли здесь другие люди, Летсу не удалось. Ариэль утверждал, что для него они все существуют одномоментно, и никаких других просто нет. Но вскоре Летс получил новый ответ от Шейлы. Она сообщала, что этот мир ей знаком. Шейла в нем родилась, а теперь хочет узнать план станции. Это внушало надежду. Если Шейла отсюда, то есть шанс сбежать. Лец не верил в собственное светлое будущее на этой станции. Внешне вроде все благопристойно, но все они находятся на положении пленников, и никто с ними церемониться не собирается. Только идти лецу было некуда. Дома его никто не ждал. Вероятно, в мир Майкла, вроде по рассказам, тот был вполне приемлемым. А еще... Можно было подговорить сбежать других парней. По наблюдениям за ними, только Курт был доволен своей участью. Тот предпочел поверить тому, что им говорили мистер Блэк и доктор Белов. Да еще с этой рис. Те просто не знали, где находится их родина, а объяснить им задача непосильная. Лекс решил сперва обсудить задуманное с Майклом и даже успел сообщить ему, что они здесь не одни, но потом Майклу стало плохо, и на этом все заглохло. Как понял Лец, Майкл смог пробиться в энергетическое поле, после чего впал в кому. Это пугало, времени было в обрез. Он поставил в известность Шейлу, вдруг она сообщит что-то полезное, но та молчала. А потом Майкл вышел из комы, и их снова подключили к искусственному разуму. Сначала все шло как обычно, Парень болтал о чём-то незначительном, а после купол взорвался. Всё вокруг заискрило, а потом наступила темнота. Лэдс сочнулся в кресле, ужасно хотелось в туалет. Слабо горело аварийное освещение. Рядом приходили в себя остальные парни. Лэдс отцепил провода и заметил, что Майкл кивает в сторону выхода. Пошли скорее. Майкл потянул его за собой. В смысле? Не понял Летс. Это наш шанс, вполголоса произнес Майкл. Или мы сейчас отсюда выберемся, или Он не договорил, но Летс понял без слов: нужно рискнуть. Только как бы связаться с Шейлой? Она могла бы помочь. Эй, вы куда? окликнул их Курт. В туалет. Летсу даже не пришлось придумывать. Что произошло? отовсюду слышались удивленные возгласы. Только Патрик развернулся к двери и исчез. Электричество вырубилось. Ответил Майкл и направился к выходу. Лексу ничего не оставалось, как направиться за ним. Может, скажем им, предложил он Майклу. Зачем? отмахнулся тот, чтобы они шум подняли. Курт точно молчать не станет. Надо одну девушку забрать, сообщил Лекс. Я с ней переписывался. Свет в коридоре то разгорался, точно едва коптящая свеча, то затухал. Слышался писк сигнализации, сработало оповещение. Времени нет, отрезал Майкл на автомате, а потом что-то сообразил. Это про нее ты говорил, что мы тут не одни. Да, и она местная, подтвердил Лекс. Тогда быстрее, пока охрана не прибежала. Лекс завернул в спортзал. В это время должна была проходить тренировка у девушек. Ты куда? удивился Майкл, но замолчал, когда лец плечом сдвинул дверь. В помещении также горело аварийное освещение. Пятеро девушек настороженно замерли возле тренажеров. Кто из вас Шейла? Одна из девушек отделилась от прочих и подошла к лецу. "Я лец", представился он, а это Майкл. "Мы решили, что сейчас самый лучший момент, чтобы сбежать", сказал Майкл. "Потом возможности у нас не будет". Шейла сделала шаг вперед, В этот миг лампочка моргнула, осветив все окружающее, и Лекс почувствовал, как сердце сжалось, а потом сладко заныло. Не может быть. Он глядел на нее так, будто ждал всю жизнь, и наконец-то это время наступило. "Эй, ты куда?" окликнул Шейлу кто-то из девушек. "Не ваше дело", ответила она, а затем развернулась и побежала по коридору. Сигнализация взвыла, точно предупреждая: держи вора. До появления охранников оставались считанные секунды. Лец чувствовал это каждой своей клеткой, и тогда им троим не поздоровится, но сердце пело от счастья. Он никогда не надеялся увидеть ее вживую. Лец следовал за ней, вглядываясь в взбитый под ноль затылок, и ему казалось, что это происходит не с ним. Здесь запасной выход, поведала Шейла. Нам нужно спуститься на минус первый этаж и никого не встретить, добавил Майкл. А еще снять браслеты с ног. С этим сложнее. Шейла открыла дверь и побежала вниз по лестнице. После того, как отключилось электричество, все электронные запоры оказались разблокированы. Запирались бы замки на обычный ключ, ничего бы у ребят не вышло. Откуда ты знаешь, куда нам нужно? Лец запыхался, Шейла взяла слишком быстрый темп. Порылась в мозгах электронного дедули, коротко бросила она на ходу, «О подробностях потом. Снизу послышался звук шагов. Шейла, не размышляя, открыла ближайшую дверь и нырнула туда. Парни последовали за ней. Они попали в коридор. Он отличался от того, который был на их этаже. Стены тут были обиты дорогими деревянными панелями. На полу лежал ковролин с толстым ворсом, который глушил звук. Шейла настороженно осмотрелась и прижалась ухом к стене. Затем, приняв какое-то решение, махнула рукой и начала красться вдоль стены. Она сразу стала лидером в их группе, но Летсу это показалось естественным. Они проскользнули в первую попавшуюся дверь. Здесь располагался чей-то кабинет. Панели тут были из красного дерева. На полу паркет, на котором лежал толстый ковер, массивная мебель: письменный стол, два шкафа, полки со статуэтками уродливых людей и кожаное кресло, покрытое шкурой какого-то животного. Лекс подошел к столу, в глаза бросилась знакомая схема. Он взял планшет в руки и увеличил изображение. Это оказалась карта Темногорья. часть миров чешуек была заштрихована. Часть выкрашена в красный цвет, и все были пронумерованы. Внизу шла расшифровка. "В шкаф быстро", скомандовала Шейла, и они полезли на нижние полки. Лекс с трудом втиснулся, мешались ноги. Затем дверь распахнулась, и в кабинет вбежало несколько человек. Лекс ощутил, как в горло подкатил противный липкий комок. Стала подташнивать, и снова захотелось в туалет. Сердце ёкнуло и замерло. "Здесь никого!" крикнул кто-то. "Думаешь, кроме рыжеволосого никто не попытается дать дёру?" уточнил второй голос. Лекс насторожился. "Это о Патрике? Если они не полные идиоты, то попытаются". Через несколько мгновений, которые показались вечностью, скрипнула дверца. Лекс едва не заорал от ужаса, но это была всего лишь Шейла. Она приглашающе кивнула головой. Когда ребята собирались выйти на лестничную площадку, вновь раздались крики и топот ног. Летс стоял в проеме и не успел захлопнуть дверь, когда увидел несущегося Курта и Риса с Сетом. Рис и Сет опережали. Те спускались настолько стремительно, будто за ними гнались выходцы из ада. Курт заметил Летса, его глаза расширились. Летцу показалось, что тот хочет что-то сообщить, но в этот момент прозвучал выстрел. Курт грохнулся и покатился кубарем по ступенькам. С ним точно шлейф, потянулся кровавый след, и тут Шейла захлопнула дверь. Летца тут же вывернула, затем еще. Нужно уходить, Шейла потянула его за собой. На этаже должен быть запасной выход. Но Летц не мог Хотя из-за закрытой двери доносились голоса, кажется, мертв». Ну и плевать, доктор Белов найдет ему применение и после смерти. Майкл толкнул его в плечо, пошли, и Лекс поплелся за ними. Во рту поселился неприятный привкус блевотины. Хотелось прополоскать рот водой, но Лексу было не до этого. Шейла по коридору привела их к выходу на другую лестницу. Нам нужно спуститься еще на два этажа. Там подземная парковка, сообщила она. Это наш шанс. В любом случае нужно рискнуть, решил Лвец и приоткрыл дверь. Здесь было тихо. Лвец беззвучно сделал шаг и проверил пролеты. Никого. Они быстро спустились на нужный этаж. Возле двери пришлось повозиться, ее заклинило. Лвец пробил холодный пот. Неужели придется возвращаться? Столько усилий и все зря? Он всем телом навалился на длинный то ли запор, то ли ручку, который шел поперек металлической двери, и наконец дверь поддалась. Они попали на подземную стоянку. Дверь за ними захлопнулась слязгом, будто сработавший капкан. Что делать будем? В растерянности остановился Майкл, Лэдс тоже не знал, что делать. Здесь были припаркованы различные машины. В другое время Лец с интересом бы изучил их поближе, когда-то он интересовался различными марками. Много воды утекло с той поры. Шейла молча указала на человека, тот рылся в багажнике. Человек стоял поодаль и не видел ребят. На нем были потертые брюки, которые пузырились в области колен. Лекс сперва не понял, что Шейла хочет. А потом сообразил: нужно завладеть ключами и угнать машину. Но как? Вырубим его, вполголоса произнесла Шейла. И пошевеливайтесь, скоро нас засекут. Лекс наоборот застрял после ее слов. Как вырубят? Он не сможет. Он вообще ни разу ни с кем не дрался, так чтобы по серьезному Майкл посмотрел на него растерянно, видимо, тоже не понимал, как быть. Но деваться было некуда. Шейла уже подкрадывалась к мужчине. Она подобрала какую-то железяку, валявшуюся рядом с колесом, и треснула изо всех сил того по затылку, мужчина обмяк. Что встали, Шейла обернулась к ребятам: "Оттащите его". Лекс с Майклом с трудом поволокли мужчину за ближайшую машину. Он оказался тяжелый. Карманы проверить не забудьте. Шейла наблюдала за ними со скепсисом, словно считала, что они не справятся. Лец обшарил карманы и вытащил пластиковую карточку удостоверение личности, ключи и бумажник с какими-то бумажками, похожими деньгами. Из заднего кармана он достал предмет, похожий на электронную сигару. Все это он вручил Шейле. "Ты его убила?" поинтересовался Майкл. Шейла приподняла бровь. "Зачем?" Просто вырубила. хочешь проверь. Она изучила находки. Ага, пропуск, шокер и деньги у нас есть. Залезайте в машину. Шокер? Не понял, Майкл. Шейла ткнула в сигарообразный предмет. Ну не все же людей по голове бить, с ним проще. Она заняла водительское место, Летс сел рядом, Майкл за ним. Летс тоже умел водить, отец научил его и Мики, когда они еще детьми были. Только попрактиковаться последние два с половиной года было негде. Лец пошарил в бардачке и отыскал там складной нож, они тут же избавились от браслетов. Шейла сунула пластиковую карту в подходящую щель, и машина завелась. Шейла утопила педаль газа, и автомобиль рванул с места. Лец хотел попросить ее не гнать, ведь не ясно куда ехать, но после понял, что Шейла ориентируется на указатели. Он посмотрел в боковое и заднее зеркало, никого, пока все спокойно. Лэдс скосил глаза на Шейлу, каждый взгляд на нее — точно удар под дых. Он и не надеялся встретить ее. Все равно что мечтать о звезде. "Следи за обстановкой", бросила она. "Хватит уже на меня пялиться". Лэдс смутился, заметила, но Шейла была права. Они еще не выбрались с территории станции. Машина подъехала к огромным металлическим воротам. Сработал датчик, и ворота поползли вверх. В этот момент зажглось освещение, и позади них послышался взрыв. Похоже, лецу оторвало бы не только ногу. И тут же показались люди, они бежали к ним. Но Шейла не стала ждать, когда ворота поднимутся до конца, и машина, скрежеща ободранной крышей, проскочила под воротами, они вырвались.